Глава 13. Ведьма на миг задумалась, а не теряет ли она рассудок. Той ночью она сидела в кресле, не ложась, и размышляла о том, что сказала. Человек, который не верит в безымянного Бога и высшие силы как таковые, не может верить и в душу. Если бы можно было выдернуть эти острые стержни религии, что пронзают тело человека, напоминая о себе при каждом движении, вынуть клинки веры из собственных представлений о разуме и морали, смог бы человек устоять или религия нужна нам так же, как бегемотам в степях потребны ядовитые паразиты в их утробе, чтобы переваривать жесткую траву и кору. История народов, отбросивших религию, не самый убедительный аргумент в пользу жизни без нее. Является ли сама религия, о какая избитая и ироничная фраза, неизбежным, необходимым злом? Религия помогала не Сарозе, помогала Фрексу. Вероятно, никакого города в облаках не существует, но мечта о нем способна поддерживать дух. Возможно, щедрым жестом нашего века унионизма, который позволил всем религиозным побуждениям жить и дышать под сенью безымянного бога, мы сами подписали себе приговор. Возможно, пришло время назвать безымянного бога, как-то оживить его, пусть даже слабо и по нашему собственному грешному образу, чтобы сохранить хотя бы спасительную иллюзию о существовании высшей силы, которая заботится о нас. Ведь если изъять из образа безымянного бога все хоть отдаленно напоминающее характер, что останется? Лишь пустой ветер. А ветер может дуть с ураганной силой, но силой нравственной не обладает. Им мнимый голос вихре Всего лишь трюк зазывал и на ярмарке. Впервые она увидела, в чем привлекательность старого языческого мировоззрения. Фея Лурлина в волшебной колеснице, что парит где-то в облаках, может спуститься на землю в какое-нибудь грядущее тысячелетие и вспомнить, кто мы есть. Безымянный бог по самой своей сути не способен явиться внезапно. А если бы он и постучал в нашу дверь, узнали бы мы его.